Глава 19. Через неделю после того, как было обнаружено тело Грегори Монро, после обеда, в этот день стояла одуряющая жара, Эрику вызвали на совещание по делу Грегори Монро, которое проводилось в отделении Луи Шемроу. Идя на совещание, она чувствовала себя неуверенно, расследование застоприлось, и она начинала сомневаться в собственном профессионализме. Совещание проходило в стильно оформленном конференц-зале. На нем присутствовали старший суперинтендант Марш, Колин Кенлон, степенная и почтенная, как Матрона, пресс-секретарь столичной полиции, Тим Эйкин, молодой психолог-криминалист и помощник комиссара Оукли, величаво во главе длинного стола. Оукли никогда не пытался скрывать свои неприязни к Эрике. Ее напоминал холеную лесу. В его тонких чертах сквозило коварство, а волосы стального цвета всегда были безукоризненно уложены. Правда, сегодня из-за жары он выглядел не столь холеным. Его обычно тщательно ухоженные волосы взмокли от пота, он был вынужден снять свой форменный мундир с на котором были изящно вышиты знаки отличия его звания, и теперь сидел в рубашке с засученными рукавами. Первой выступила Эрика, подробно рассказывая о ходе расследования. Выяснив, что убийца нанес предварительный визит в дом Грегори Монро, мои сотрудники стали просматривать записи с камер видеонаблюдения на железнодорожной станции Honor Oak Park и в окрестностях. Работают круглые сутки, материалы на несколько сотен часов. Повторно были опрошены жители Лорел Роуд. Никто не помнит, чтобы они видели представителей эффективной компании «Дом под охраной». Ее не существует. Адрес электронной почты, указанный на рекламном листке «Ложный», Номер телефона одноразовый. Отследить невозможно. Эрика обвела взглядом сидящих за столом, сознавая, что от ее выступления зависит, удастся ли ей сохранить в своем подчинении следственную группу. Она чувствовала большую ответственность. Да еще в конференц-зале сломался кондиционер, а атмосфера была неуютно-душной. «Я активно изучаю подробности личной жизни Грегори Монро», продолжала Эрика. «По моему мнению...» Он знал или прежде встречал нападавшего. И, имея информацию о его личной жизни, мы могли бы установить личность убийцы, но дело это сложное, и мне нужно больше времени. Шурин жертвы, Гэри Уэлмслоу, тоже находится под следствием за другие преступления, которые расследуются в рамках операции Хэмслоу», — перебил ее Оукли. «Надеюсь, вы не намерены объединять эти два дела и сотрудники, занимающиеся убийством Монро, не станут вмешиваться в ход операции «Хэмслоу». «Нет, сэр, на этот счет даны четкие указания», ответил Марш, многозначительно посмотрев на Эрику. Воцарилось молчание, взгляды всех присутствующих обратились на Эрику. Марш перевел разговор на другую тему, что удалось выяснить относительно гей-порнографии, обнаруженной на месте убийства. Насколько я понимаю, Грегори Монро загрузил в свой мобильный некое приложение для геев». Этот вопрос Эрика с Маршем уже обсуждали. Она поняла, что он задал его для Оукли. «Да, сэр. На месте преступления были найдены порно-журналы для геев, и он загрузил в свой телефон грайндер, но не активировал его». «В приложении нет ни контактов, ни сообщений», — ответила Эрика. «А значит, жертва, возможно, имел гомосексуальные наклонности и тайком встречался с мужчинами», — заключила Оукли. «Не считая нескольких потрепанных порно-журналов для геев, нет никаких доказательств того, что Грегори Монро был подвержен гомосексуальным порывам», — возразила Эрика. «Почему вы не подумали о том, чтобы проверить места сборищ гомосексуалистов в Лондоне? Общественные туалеты, парки?» — давила Окли. «Я подумала об этом, сэр. Нам известны несколько таких мест?» но они не охвачены камерами видеонаблюдения. Мы люди работают на износ, разбираясь с тем материалом, который у нас есть. И наводить справки, шастая по кустам, он был женатый человек с гомосексуальными наклонностями. Не понимаю, почему вы не рассматриваете это как основную версию. Старший инспектор Фостер. Как я уже сказала, сэр, мы ведем расследование в нескольких направлениях. Мне нужно больше людей, чтобы... «У вас и без того большая команда, старший инспектор Фостер. Может, прежде чем просить дополнительные ресурсы, объясните, как вы используете те, что уже имеются в вашем распоряжении?» «Сэр, уверяю вас, все члены следственной группы работают на пределе своих возможностей». Окли взял одну из фотографий Грегори Монро, сделанных на месте происшествия, и стал внимательно ее рассматривать. Насилие в гей-сообществе зачастую неразрывно связано с сексуальностью. Разве такие люди не ищут тайных встреч с объектами своего вожделения, не приглашают домой опасных мужчин? — Сэр, гомосексуалисты разные бывают, — парировала Эрика. За столом повисла тишина. — Это все из-за жары, сэр. Жара всем действует на нервы, — произнес Марш, сердито зыркнув на Эрику. Окли раздраженно хмурясь, достал из кармана аккуратно сложенный носовой платок и прижал его к лицу, промокая потный лоб. При этом он весьма осторожно приподнял челку. Эрике вдруг подумалось, что помощник комиссара носит парик. «Сироп!» Внезапно пришло ей на ум. «Сироп!» «Сироп из фиг... парик...» «На диалекте кукни. сироп оф фикс...» Инжирный сироп, сироп из фиг, который также употребляется в качестве слабительного, рифмуется со словом «уик» и означает «парик». Ей вспомнилось, как Марк рассказывал ей про рифмованный сленг «кокни». Когда она только-только приехала в Англию, она хохотала до упаду. — Во что-то развеселило старший инспектор Фостер? — спросил Оукли, убирая в карман носовой платок. — Нет, сэр, — ответила Эрика. «Беря себя в руки. Да, веселого мало. Нехватка людей — не единственная ваша проблема. Из-за того, что вы не в состоянии найти подозреваемого, СМИ в очередной раз устроили в столичной полиции хорошую взбучку. Сначала местные, а теперь уже и национальные здания». Оукли показал на газеты в центре стола, пестревшие заголовками. «Первоклассный доктор убит в собственной постели». «Полиция все еще разыскивает убийцу выдающегося врача!» «А вы что молчите, Колин? Вам есть что добавить?» «Я работаю», — начала Колин и замялась. «Сейчас скажет, не покладая рук», — подумала Эрика. «Я делаю все возможное, чтобы моя команда пресс-службы направляла СМИ в верное русло. Правда, нам пока особо нечем их поподчивать. Фактов мало», — добавила она, пытаясь свалить вину на Эрику. «Мы не обязаны кормить ложечки журналистов». «По-моему, несколько преждевременно оглашать какие-либо сведения на столь раннем этапе следствия», — заметила Эрика. «Мы должны опережать журналистов хотя бы на пару шагов и иметь на готове больше информации. В результате они сделали то, что я и ожидала. Нашли свой собственный ракурс, увязав данное дело с урезанием бюджетного финансирования в целях экономии». «Вот-вот». «Интересно, кого они здесь цитируют, старший инспектор Фостер». Окли взял одну из газет. «По всему Лондону отключены в общей сложности 14 тысяч камер видеонаблюдения. У полиции недостаточно людских ресурсов для эффективного обеспечения безопасности жителей столицы. Кажется, это вы громко сетовали на нехватку видеокамер». «Сэр, вы полагаете, что я информирую прессу о ходе следствия?» Нет, помощник комиссара совсем не это имел в виду. Поспешил вмешаться Марш. Пол, я сам за себя в состоянии ответить. Рявкнул Лоукли. Я хотел сказать, что не нужно сеять панику. Вашей команде предоставлены огромные людские ресурсы для расследования этого убийства, и вряд ли ваше вечное нытье по поводу нехватки того-сего поднимает боевой дух, как по вашему. Сколько еще вам нужно сотрудников, сэр? Я не сею панику и не ною. — возразила Эрика. — Сколько? — Пять. — Я приготовила для вас документ, в котором четко расписано, как я буду использовать. — Со дня убийства Грегори Монро прошла неделя, и мне нужны гарантии, что вашим сотрудникам найдено надлежащее применение, — перебил Оукли. — Разумеется, сэр, только Фостер. Я бы настойчиво рекомендовал сосредоточиться на версии о том, что Грегори Монро пригласил к себе домой мужчину с целью полового сношения. И этот человек, кто бы он ни был, воспользовавшись удобным случаем, убил его. Преступление по страсти. «Убийство на почве гомофобии», — уточнила Эрика. «Мне не нравится это выражение, Фостер. Зато оно нравится прессе. Если мы станем вести расследование в данном ключе, на гей-сообщество, вне сомнения, обрушится новая волна негатива. Мы также обнаружили следы незаконного проникновения в дом через кухонное окно а в проволочном заборе со стороны заднего фасада была аккуратно прорезана дырка. Не похоже, чтобы Грегори Монро пригласил в свой дом убийцу. Самая реальная зацепка — рекламный листок фиктивной фирмы по установке и обслуживанию систем охранной сигнализации. Сейчас сезон летних отпусков. Мы опросили не всех жителей Лорел-Роуд, так как некоторые из них в отъезде. Мы также отрабатываем список жалоб в адрес Грегори Монро от его пациентов, и это тоже занимает время. «Какие-нибудь жалоб заслуживают внимания?» — осведомился Оукли. «Таких пока не нашлось, но...» «Я хотел бы послушать нашего специалиста по поведенческой психологии». В очередной раз бесцеремонно перебил Эрику Оукли. Тим? Тим Эйкин, психолог-криминалист, до 7 минут хранил молчание. Его коротко остриженные густые волосы отливали здоровым блеском, На лице модная щетина, и, несмотря на то, что одет он был по-деловому, в рубашку с галстуком, запястье его обвивала толстая связка разноцветных плетеных браслетов. Он поднял голову от блокнота, в котором вычерчивал кубики. Я думаю, что мы имеем дело с индивидом, наделенным чувством жесткого самоконтроля. Он тщательно планирует каждый свой шаг. Физически он силен. Грегори Монро был не субтильного телосложения, однако следов борьбы мы не обнаружили. Грегори Монро опоили седатативным средством. А в его крови обнаружена огромная доза флунитрозепама. Флонитрозепам — препарат, который используют с целью совершения насилия над жертвой. Преступник, проникший в дом, нашел возможность подсыпать ему наркотик и потом дождался, когда транквилизатор подействует, — добавила Эрика. Да, флонитрозепам также широко используют в среде гей-сообщества для повышения сексуального возбуждения и получения удовольствия. — сказал Тим. — Сомневаюсь, что многие, кому в баре подмешивали его в напитки, получали удовольствие, — заметила Эрика. — У убийцы должно быть сильно развитая интуиция, раз он сумел подбросить рекламную листовку с контактами охранной фирмы и заставить жертву позвонить ему. Принимая во внимание, использование седативного препарата мы не должны исключать фактор гомосексуальности. Грегори Монро не подвергался сексуальному насилию, — указала Эрика. «Да, верно. Но, возможно, у нашего убийцы проблемное отношение к мужчинам с ярко выраженными мужскими качествами. И прежде он имел печальный опыт общения с типом А, то есть альфа-самцами. Возможно, у него склонность к подавлению маскулинных особей». «Господи помилуй, во сколько он нам обходится?» спросила Эрика по окончании совещания, которое тянулось целых сорок минут в атмосфере духоты и дискомфорта она покинула конференц зал и спускалась по лестнице вместе с маршем не жалуйте криминальную психологию почему же полезная штука просто зачастую на психологов криминалистов когда к ним обращаются смотрят как на волшебников но не они ведь ловят преступников а мы не жалуйтесь не забывайте он работает на вас уговорила укли не урезать ваш бюджет задавив его наукой. «Вы недовольны?» «Я буду довольна, когда мы поймаем убийцу», — ответила Эрика. Тем не сказал ничего такого, чего мы не знаем. Теория о альфа-самцах сама по себе интересна. Только как бы ей найти толковое применение?» «Это очень обширная сфера. Мы не можем взять под наблюдение каждого агрессивного доминирующего самца. В мире таких полно!» Марш закатил глаза. Вы бы лучше попытались навести мосты Соукли ради собственного блага. Я ведь не стала его критиковать за гомофобское высказывание. Это уже кое-что. И потом, какой смысл? Он никогда не воспылает ко мне любовью. Никогда не внесет меня в список людей, которых он поздравляет открытками на Рождество. Они спустились до этажа, на котором находился кабинет Марша. — Держите меня в курсе, хорошо? — попросил он, шагнув к двухпольной двери. — Пока вы не ушли, сэр. «Есть новости о вакансии суперинтенданта? Марш остановился и повернулся к ней лицом. «Эрика, я же обещал, что подам вашу кандидатуру. Вы проинформировали Окли о том, что намерены повысить меня?» «Да». «И что он сказал?» «Вы же понимаете, я не вправе обсуждать подробности процесса назначения». «Ладно, мне пора». Марш повернулся, собираясь пройти в дверь. «Еще вопрос, сэр. Что с Питером Монро?» Он ведь живет под одной крышей с Гарри Уилмслоу. Меня беспокоит его судьба. Марш снова остановился, повернулся. За минувшую неделю Питер уходил из дома только с матерью в школу. В нескольких комнатах мы поставили жучки. Насколько мне известно, с ним все в порядке. А Гарри Уилмслоу представитель рабочего класса старой закваски. Честь, семья, все такое для него не пустые слова. К своей родне Он никого не подпустит. Жители Ист-Энда насмотрели, сэр. Надеюсь, вы правы. Жители Ист-Энда — британский популярный телесериал о повседневной жизни простых обитателей вымышленного округа Волфорд в Ист-Энде, восточной части Лондона. Выходит с 1985 года. «Я прав!» — ледяным тоном ответствовал Марш и исчез за дверью. «Как же меня все обожают!» «А я ведь просто пытаюсь сделать свою работу», — буркнула себе под нос Эрика, спускаясь дальше по лестнице. В оперативном отделе потолочные вентиляторы работали на износ, но, казалось, они просто гоняют по помещению жаркий воздух, запахи кофе и потных тел. «Босс, я только что говорил с районными полицейскими. Соседи, живущие напротив дома Грегори, вернулись из отпуска», — сообщил Петерсон, кладя трубку. Мос, сидевшая напротив Питерсона, тоже с кем-то закончила говорить по телефону. Лицо ее раскраснелось от жары. Звонила Эстель Монро», — дала Желана. Говорит из дома на Лорел Роуд, 14. Исчез сертификат, выданный Грегори Монро Генеральным медицинским советом. Генеральный медицинский совет – в Великобритании государственный орган, который ведет реестр дипломов, выдает разрешение на врачебную практику и контролирует соблюдение врачебной этики. Учрежден в 1858 году. «Когда мы вернули дом семье?» — спросила Эрика. «Вчера. Я просмотрела записи криминалистов и перечень всего, что мы изъяли. Про сертификат ГМС там ни слова. Значит, его мог взять убийца. Черт, как мы это упустили!»